Напряженное состояние достигало предела, как вдруг 2 июля прошел слух, что пароход, совершающий рейсы между Сан-Франциско и Шанхаем, недели три тому назад встретил животное в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайное впечатление. Капитану Фарагуту не дали и 24 часов отсрочки. Продовольствие было погружено на борт. Трюмы. Наполнен доверху углем, команда была в полном составе, оставалось только разжечь топки, развести поры и отшвартоваться. Ему не простили бы и нескольких часов промедления. Впрочем, капитан Фарагут и сам рвался выйти в море. За три часа до отплытия Авраама Линкольна мне вручили письмо следующего содержания. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея, Гостиница «Пятая авеню», Нью-Йорк. Милостивый государь, если вы пожелаете присоединиться к экспедиции на фрегате «Авраам Линкольн», правительство Соединенных Штатов Америки выразит удовлетворение, узнав, что в вашем лице Франция приняла участие в настоящем предприятии. Капитан Фарагут предоставит в ваше распоряжение кают Совершенно преданный вам морской министр – Д. Б.